Лжец сейчас легионеров, с которыми он завтракал, вышли на середину плаца в тот миг, когда Бренди вышла из главного здания в лагере. Старший сержант Бренди являлась, наверное, самым большим человеком, которого Лжецу довелось видеть. Она была чуть ли не больше Волторна на клыкане. Так, привет, ребятки. Давайте-ка посмотрим, что я смогу глядеть. «Неправильного в вашем последнем походе», — сказала Бренди. Она открыла папку с бумагами после того, как бойцы практически без шума сообразили строй. Лжец встал в среднюю из трех шеренг поближе к концу и стал ожидать, что произойдет. Он уже раньше был в формированиях и научился ждать, пока старший по званию перейдет к делу когда каждый более-менее встал спокойно бренди подняла глаза и произнесла мы обычно мы перекличку не делаем я вас всех знаю, но сегодня в наших рядах новенький и было бы и неплохо перечислить всех здесь присутствующих поименно так что заткнулись и отвечайте я когда я вас назову ну, все вы занимались этим раньше так что сложности не должно возникнуть. «Сержант, у меня есть вопрос», — поднял руку Махатма. Бренди закатила глаза. «Дай мне отдохнуть, Махатма. Ну почему бы тебе не задать вопрос после переклички? У меня в планах на день нет семинара по психологии». «Но я всего лишь хочу спросить». «Регламентированы ли ответы на перекличке?» Укоризненно сказал Махатма. «Устав региона что-нибудь пишет о перекличке?» «Честно говоря, пишет», — прорычала Бренди. «Там говорится, что если вы не отвечаете, когда я вас назову, я должен отметить, что вас нет. Не слишком сложно для тебя». «Может, для него и нет, но для некоторых и здесь присутствующих это может стать проблемкой», — раздался голос сзади. Заткнись, бандюк!» — Гаркнула она. «Разве ты не понял, что я знаю, какой у каждого из вас голос? Ладно, начнем по списку. Каменюка!» «Я, сержант», — сказала маленькая худенькая женщина, — стоявшая перед лжецом. Бренди сделала пометку и продолжила: "Чипшот, йоу!" раздался еще один голос. Бренди всплеснула руками: "Посмотри на меня, Чипшот. Мы показываем лжецу, как должна переходить перекличка в нашей роте. Как часто ты слышал во время поверки такой ответ, как йоу? Да и не веритесь, серж?" Насмешливо сказал Чипшот. «Хотя вы и не признаетесь. Хотите показать новичку, каково живется в роте? Так давайте будем включать и плохое, и хорошее правильно!» Чипшот дело говорит. Выкрикнул кто-то еще, и по строю пронесся легкий шепоток одобрения. «Замткнитесь!» — взрывела Бренди, и шушуканье прекратилось. «Ладно!» — сказала она. «Может, у тебя свое мнение, Чипшот?» «Я согласна, что в нашей роде далеко не все так, как в остальном легионе. Но поверь мне, сейчас я хочу немного поговорить так, как предполагает устав. Потом спасибо скажете...» «Спасибо скажем, когда нормально станешь говорить, Серж!» — выкрикнул кто-то еще из строя. Заткнитесь! – закричала Бренди, пока остальные не зашушукались. Если вы просто хотите подрваться, мы сегодня так и не доберемся до по-настоящему прикольных вещей. У меня на день в планах волоса препятствий, чтобы лжец узнал, как ее проходят во нашей роте. Тут лжец увидел, как спины легионеров выпрямились и сам собою становился такой порядок, о котором раньше можно было только мечтать. Даже Чипшот стал более-менее прямо и сказал «Я имел в виду здесь, сержант!» «Намного лучше!» — проворчала Бренди, возвращаясь к своему списку. «Диокс!» Оставшаяся часть переклички прошла без сучка, без задоринки. Лжец уже недоумевал, что же значит эта полоса препятствий и как ее проходят в этой роте. Как бы то ни было, долго ждать не пришлось.